Глава вторая. Филипп, уже научившийся держать, когда надо, язык за зубами и не встревать в разговор старших, молча последовал за Берингером и Катфаэлем через сады и огороды Гаи. Никому из них, впрочем, и в голову не пришло возражать против его присутствия. Паренек заслужил право быть в курсе всего. Пристань почти опустела — Все большие лодки уплыли, и причалу скоро предстояло быть разобранным на доске и сложенным в хранилище аббатства до следующего лета. А лодки, палатки и козлы, располагавшиеся вдоль предместья, были уже разобраны, их грузили на монастырские подводы и отвозили в обитель. Тогда, помнится, мы прошли не меньше полпути от сторожки привратника до ярмарочной площади и, к тому же, сошли с дороги заметил хью свету правда было маловато потому как торговали по большей части окрестные жители а они приходили только на день но это должно быть где то неподалеку в тот вечер накануне ярмарки повсюду были установлены палатки натянуты тенты сейчас же все разобрали и приготовили к отправке вроде бы и похоже но не так то просто найти нужное место поблизости остановилась подвода Двое аббатских служек принялись складывать на нее доски. Катфаэль наблюдал за тем, как они расчищают площадку. — Я гляжу, вы тут всякой-всячины насобирали, — промолвил монах, обратив внимание на сваленную в углу телеги кучу потерянных вещей. Здоровенный башмак, короткую тунику, перепачканную, но еще почти новую и вовсе не драную, тряпичную куклу с оторванной рукой, Зеленый капюшон и рог для питья. Хе-хе, мы еще много чего подберем, пока не расчистим предместье, ухмыльнулся возница. Правда, кое-кто наверняка будет разыскивать пропажу. Вот кукла, небось, дитя шум поднимет, куда запропастилась игрушка. И туника добротная. Хозяин не иначе как перебрал, вот ее и забыл. «Башмак, почитай, что новенький, а уж большущий-то!» Владелец поди недалеко ушел в одном башмаке. Скоро он заявится к нам расспрашивать, не отыскался ли второй. А вообще-то ночь прошла на редкость спокойно. Никто не буянил. Ты только взгляни, брат, что я нашел!» И указал на передок телеги, куда до сих пор Катфаэль и не смотрел. «Там...» подвешенная на тонком кожаном ремешке, болталась на оглобле стеклянная плоская фляга вместимостью в добрую кварту. Можешь себе представить, кто-то забросил эту штуковину на крышу палатки, в которой одна деревенская старуха торговала сырами. Знаю я эту бабку, она к нам каждый год приезжает. В этот раз мы ей палатку помогали ставить. но ну, сегодня утром, Я принялся разбирать эту палатку, а мне чуть голову не расшибло. Надо же, вышвырнуть такую бутыль, будто она ничего не стоит. Ручаюсь, ежели ее снести к оту, можно разжиться дармовой выпивкой. Возница повернулся и закинул на телегу еще одну охапку досок. — А ты точно знаешь, что эта фляга из уотовой таверны? — задумчиво спросил Катфаэль. — Еще бы! Тут на ремешке его метка. Отовы фляги мы наперечет знаем. Но чтобы они валялись, где попало, такого я не припомню. — А где стояла палатка той старухи? — поинтересовался Хью. — Да, пожалуй, ярдах в десяти от места, где вы сейчас стоите. Берингор с монахом оглянулись. Оба прикинули, что и фаулера обнаружили где-то рядом. И вот какая странность, скажу я вам. Старуха божилась будто с утра, когда она взялась раскладывать товар. Вокруг так разила можжевеловкой, что у нее все платье провоняло. Денек поворчала, ну да потом утихла. Она наполовину валика, в общем, чудная старуха, не иначе как ей померещилась. — Ничего подобного, — подумал Катфаэль. Похоже, у торговки острый нюх. Да и в напитках она, видать, разбирается. Неподалеку от ее палатки кто-то вылил на себя и разбрызгал по траве чуть ли не кварту можжевеловой настойки. Не всю, часть он, скорее всего, и на самом деле выпил, чтобы пахло изо рта. Поэтому, когда его нашли посторонние, они не усомнились в том, что он пьян а его должны были найти посторонние. Но только ли посторонние? Котфаэлю начинало казаться, что во мраке забрежил свет. «Приятель», — обратился он к вознице, — «у нас как раз есть дело к Уоту. Давай мы отнесем ему эту флягу. Само собой мы скажем, кто ее нашел, и тебе достанется дармовая выпивка». «Забирай ее, брат!» благодушно отозвался возчик, отстегивая ремень и снимая флягу со глобли. Только не забудь передать вот, что она от Ричарда Найла. Он меня знает. Наверное, когда ты нашел ее внутри, было пусто, рискнул спросить Катфаэль, взвешивая флягу в руке. Ни капли не осталось, брат. Да и сам посуди, какой ярмарочный гуляка выкинет бутыль, не опорожнив ее до дна. Все доски были погружены, подвода уехала, оставив за собой голую, вытоптанную землю. Ну что ж, потребуется не так уж много времени, чтобы после теплых летних дождей пробилась свежая травка. — Фляга моя, о спору нет! — заявил Уот, вертя бутыль здоровенной ручищей. — Только одной такой у меня и не достает! — Кто ж покупает крепкое питье целыми квартами, пусть даже и на ярмарке? Это какие надо иметь деньжищи? Да и тех, кто предпочитает можжевеловку, доброму элю или вину, не так уж много. Я помню, как этот парень попросил целую флягу и подивился. Но в конце концов деньги он заплатил, а что мне еще нужно? Видно же, человек он подневольный. Может, ему лорд велел купить можжевеловки. А уж для чего, не мое дело. Но покупал точно тот самый малый, которого мне показал Филипп, и эту самую флягу. Отдаленный уголок отовой таверны оказался самым подходящим местом для того, чтобы посидеть, обдумать все, что удалось узнать и решить, как действовать дальше. «Вот только что подсказал верную мысль», — промолвил Катфаэль. Мы могли бы и сами сообразить. Парень сделал то, что велел его лорд, и спиртное купил на хозяйские деньги. Сами посудите, можно ли поверить, что по чистой случайности двое слуг одного господина оказались преступниками? Нет. Оба служили одному лорду и выполняли его приказы. Одному лорду? И его корбьеру? изумленно прошептал Филипп, в ужасе осознавая значение того, что ему открылось. «Но ведь я слышал, что его собственный конюх чуть не затоптал его конем. Что же он сам распорядился об этом? Не понимаю». «Погоди, приятель. Давай-ка начнем с самого начала. Предположим, что некто послал Фаулера с приказом завладеть чем-то очень важным — находившимся в распоряжении мастера Томаса. Затем подсказал ему, кого можно использовать в качестве козла отпущения, а самому турстану дал денег на мажжевеловку, дабы тот прикинулся пьяным и не попал под подозрение. А что происходит дальше? Мы отправляемся искать купца, и к нам присоединяется его Корбьер. Припомни, Кахью. Именно он и нашел Фаулера, ни ты, ни я. Мы с тобой могли запросто пройти мимо, а как раз этого его и не мог допустить. Он хотел, чтобы Фаулера нашли пьяным и при свидетелях, а потом заперли в аббатской келье, и он своего добился. Случись в ту ночь хоть десяток убийств, Турстон все одно остался бы вне подозрений, и все впустую. — заметил Хью. Рано или поздно Фаулер должен был рассказать своему хозяину, что ничего у купца не нашел. Мне кажется, Иво узнал об этом только поутру, когда пришел за своим слугой в монастырскую келью, и тут же начал действовать. Фаулера привел в замок давать показания против Филиппа, а пока все мы присутствовали на разбирательстве, другого слугу послала смотреть баржу. «Правда, и это ему ничего не дало. Но как? Вроде все сходится». «Похоже на правду», — угрюмо согласился Хью. «И самое худшее, наверное, еще впереди. А кто, по-твоему, залез на баржу?» «Не думаю, чтобы в этой истории был замешан молоденький конюх», — ответил Катфаэль. «С этим делом вполне могли управиться двое». Скорее всего, на барже побывал Эвальд. Вся грязная работа выполнялась руками слуг, но головой-то был их господин. В ту же ночь они вломились в палатку мастера Томаса, подхватил Хью, обыскали ее и опять безрезультатно. В следующую ночь, в следующую ночь, они напали на Эана и Шотвика. О том, что они не погнушались вскрыть гроб. Хью предпочел умолчать. И снова остались ни с чем. Пока все как будто ясно. Но вернемся к вчерашнему происшествию. Бог, свидетель, не вижу во всем этом никакого смысла. Я же сам был там и видел, как его переменился в лице. Он был потрясен, разгневан и чувствовал себя оскорбленным. Могу в этом поклясться. Вспомни! Он не послал за конюхом Фаулера, а пошел сам из опасения, что слуга может предостеречь своего приятеля. А потом встал между Эвальдом и воротами и попытался остановить его, рискуя получить увечья, а то и что похуже. «Так-то оно так», — вздохнув, согласился Катфаэль, «Но смысл в этом все же есть. И боюсь, что дела обстоят хуже, чем мы с тобой могли себе представить». Эвальд находился в конюшне. Выхода оттуда, кроме как через двор, нет, а, стало быть, и скрыться он не мог, ну, разве что проломив монастырскую стену. Корбьер вышел во двор по просьбе шерифа, да от него же узнал всю правду. Он понял, что слуга разоблачен, и если его припрут к стенке, глядишь, выведет на чистую воду своего лорда. Давай-ка рассмотрим по порядку, как все происходило с этого момента. Фаулер как раз вернулся со стрельбища, и у него был с собой арбалет. Когда Корбьер пошел на конюшню за Эвальдом, Турстон пошел было за ним, но лорд бросил ему на ходу несколько слов, и тот отстал. — Что, — спрашивается, — сказал его своему слуге. — Мы этого не слышали. — Как не слышали и того, что говорил Корбьер Эвальду на конюшенном дворе? — Помнишь, некоторое время нам пришлось ждать их возвращения. Думаю, этого времени Корбьеру хватило. Он успел сообщить конюху, что дела плохи. Очевидно, он велел слуге не терять головы и дал следующие указания: « Выводи коня, я сам стану между тобой и воротами, но ты, улучи момент, прыгай в седло и гони. Ну а потом затаишься на время, не иначе, как в собственном маноре Корбьера, и никто до тебя не доберется. Но главное, постарайся, чтобы все поверили в мою непричастность к злодействам. Сделай вид, будто напал на меня. Ты поможешь мне, а я тебе». И каждый разыграл свою роль. Причем Иво сделал это превосходно. Он встал между конюхом и воротами, воспользовался игривым настроением коня, чтобы оттеснить с дороги нас — а потом, для видимости, ухватился за узду, получил пинка и полетел на дорогу. Путь для Эвальда был открыт. Хью и Филипп слушали монаха как зачарованные. «Однако замысел Иво заключался вовсе не в том, чтобы выручить конюха», — продолжал Катфаэль. «Это было бы слишком рискованно». Ведь рано или поздно Эвальда могли поймать и заставить выложить все. Он должен был замолчать навеки, и потому Корбьер приказал Сокольничему остановить его. Хозяин велел, слуга повиновался, и оба сделали это без колебаний, ибо тот и другой не хотели, чтобы Эвальд заговорил. Воцарилось напряженное молчание. Слушатели ужаснулись тому, что поведал им монах. Даже Хью, всякого повидавший на своем веку, подивился такой подлости и коварству. А что уж говорить о Филиппе? Потрясенный до глубины души, парнишка медленно поднялся на ноги, не сводя с собеседников широко раскрытых глаз. «Неужто ты вправду считаешь, что все было именно так?» — воскликнул ошеломленный юноша. — Но ведь он, этот человек, навещал ее и выказывал знаки внимания. Выходит, он что-то искал у самого мастера Томаса на его барже и в его палатке. Получается, что теперь ему остается искать только у Эммы, а мы здесь рассиживаемся. — Но ведь Эмма, — резонно возразил Хью, — Сейчас в аббатстве вместе с моей женой, и ей ничто не угрожает. — Ничто не угрожает! — негодующе вскричал Филипп. — Вы, наверное, забыли, что мы имеем дело не с человеком, а с дьяволом! Не тратя больше слов, юноша выбежал из таверны и со всех ног припустил вдоль предместья по направлению к обители. Хью и Катфаэль молча смотрели друг на друга. Первым молчание нарушил монах. — Порой Господь вразумляет нас устами невинных, — промолвил он. — Боюсь, что парнишка беспокоится не напрасно. Пожалуй, нам лучше поспешить за ним. Когда Филипп добежал до странно приимного дома, сердце выскакивало у него из груди. С трудом, переводя дыхание, он попросил дозволения увидеть леди Берингар. Эллин с улыбкой вышла ему навстречу. «В чем дело, Филипп?» Задавая вопрос, Эллен по правде сказать с слукавила. Она считала, что знает, отчего паренек в торопях примчался в аббатство и сочувствовала ему. Надо же, не успел проститься с Эммой, а ведь всего несколько ласковых слов, пусть ничего не значащих, может быть, запомнились бы ему на всю жизнь. «О, Филипп, не так жаль, что ты разминулся с мистерис Вернольд». Но, увы, они спешили, и задерживаться было нельзя. Они уехали, но Эмма просила меня попрощаться с тобой и передать...» Слова замерли у Эллен на устах. «Филипп, что случилось? На тебе лица нет». «Уехали!» — в отчаянии вскричал юноша. «С кем она уехала?» «С мессиром Корбьером». Он предложил проводить Эмму до Бристоля, поскольку едет туда со своей сестрой, решившей принять постриг в местной обители. Все так удачно совпало. Филипп, что-то не так? Да что с тобой в конце концов? У юноши вырвался стон, исполненный боли и гнева, и, забывшись, он схватил Эллин за руку. Куда? Куда он ее повез? В свой маннер Стентон Кобальт. Там они заночуют а на утро двинуться дальше его сестра но не успела элен договорить как филипп сорвался с места и стремглав помчался к конюшенному двору ему позарез нужен был конь некогда было спрашивать разрешения, у кого бы то ни было К счастью, разумеется, к счастью для Филиппа, один из гостей аббатства собрался в дорогу, и во дворе его дожидался на привязи взнузданный и оседланный конь. Паренек вскочил в седло и вихрем вылетел за ворота. Когда Эллин выбежала во двор, она застала там лишь разъяренного конюха, который метался по двору, изрыгая проклятие. Чтобы кратчайшим путем попасть в Стентон-Кобальт, нужно было от монастырских ворот свернуть налево, а потом еще раз налево по узкой тропинке возле моста. Потому Катфаэль и Хью Беренгар, спешившие в аббатство по дороге вдоль предместья, не столкнулись с омчавшимся во весь опор Филиппом. Они добрались до обители, так и не узнав, что дело приняло дурной оборот. Во дворце царила предотъездная суета, гости собирались в путь, никаких признаков тревоги заметно не было. Хью направился прямиком в странно дом, Катфаэль последовал было за ним, но неожиданно на плечо монаха легла крепкая рука, и он услышал знакомый приветливый валлийский говор. «Тебя-то я искал, брат!» Зашел попрощаться перед отъездом и поблагодарить за помощь. Ярмарка выдалась на славу. Сегодня я отплываю домой, и уж поверь мне, с немалым барышом. Глазки валийца весело поблескивали из-под кустистых черных бровей. Но вот для тех двоих, тоже приехавших ради барыша, ярмарка закончилась не столь удачно, — грустно заметил Котфаэль. — С этим не поспоришь, — хмыкнул Родри. Только вот я не уверен, что они приезжали сюда за барышом, а не за чем другим. Хотя, в конечном счете, все сводится к деньгам или к власти. Да и ради чего еще людям стараться? Мало ли ради чего. Ты вот, помнится, говаривал, что человеку легче всего остаться незамеченным на многолюдном торгу. Я бы не удивился, узнав, что на нашей ярмарке... Побывал и лазутчик самого Овейна Гуинцкого. — Правда, — добавил монах с невинным видом, — польза ради он, наверное, должен понимать по-английски. Вот — Вот-вот, — поддакнул Валиц, — от меня в таком деле никакого проку, но должен сказать, что по существу ты прав. Овейну, ежели он заботится о безопасности своих владений и не прочь при случае расширить их на милю-другую, надобно, знать где и что затевается. Мне самому любопытно, кто из купцов, с которыми я торговал бок о бок, явится, вернувшись домой, к Овейну с докладом. — И что он ему расскажет? — добавил Катфаэль. Родри пригладил свою великолепную бороду его темные глазки довольно блеснули. Сдается мне, он непременно сообщит своему государю, что послание, которое граф Ранульф должен был получить с юга, а может быть даже из-за моря, кто знает, до него не дошло и теперь уже не дойдет. Стало быть, граф, скорее всего, не ввяжется ни в какие усобицы и останется в своих владениях, А коли так, Овейну не стоит тревожить честерские рубежи. Лучше ему оставить Ранульфа в покое и обратить внимание на Мелиндит или Элфаэль. — Знаешь, — заметил Котфаэль, — мне пришло в голову, что Овейнову лазутчику вовсе не обязательно говорить по-английски. Пожалуй, даже лучше, если всем будет известно, что он нуждается в переводчике. В присутствии того, кто не понимает ни слова, люди держатся свободнее и чаще склонны распускать языки. Хорошая мысль, одобрительно отозвался Родри. Может, и стоило бы кому-нибудь подсказать эту идею о Вейну. Однако, судя по, тому, что было известно об этом принце, Овейн Гуинацкий вовсе не нуждался ни в советчиках, ни в советах, ибо Господь щедро наделил его умом. — Интересно, — подумал Катфаэль, — сколько языков знает этот простачок-купец. Французский — почти наверняка, фламандский — не исключено, ведь ему без сомнения случалось бывать во Фландрии. Монах не удивился бы, узнав, что Родри силен еще и в латыни. «Ты приедешь к нам на ярмарку в будущем году?» «Кто знает, брат, может, и выберусь. А ежели я приеду, ты согласишься снова мне помочь?» «С удовольствием. Я ведь и сам уроженец Гуинедда. Ну, «Счастливого тебе пути! Поклонись от меня нашим холмам!» «Храни тебя, Господь!» — широко улыбнувшись, промолвил Абхуф, основательно хлопнув монаха по плечу и зашагал к реке. Едва Хью переступил порог странно приимного дома, как на шею ему, всхлипывая, бросилась Эллин. При виде мужа она почувствовала некоторое облегчение, но все же пребывала в растерянности и тревоге. «Ох юх! Кажется, или я сделал что-то ужасное, или Филипп Карвизер сошел с ума». Он зашел к нам, спросил Эмму, но как только узнал, что она уехала, его как ветром сдуло. Представляешь, вскочил на лошадь одного ворчестерского купца и ускакал, сломя голову. «Хозяин коня рвет и мечет, а я понять не могу, в чем дело, но, боюсь, Эмма уехала?» Переспросил Хью, ошарашенный нежданным известием. «Она же собиралась ехать с нами! Что случилось? Почему она передумала?» «Ну, ты же сам знаешь, он все время оказывал ей знаки внимания. А сегодня утром пришел, спросил поначалу тебя, но, так как тебя не было, обратился ко мне». Он рассказал, что его сестра хочет постричься в монахини в Минченберроу, а это всего в милях в пяти от Бристоля. Ему так или иначе надо было проводить сестру в обитель. Вот он и предложил Эмме отправиться вместе с ним, раз уж им все равно по пути. Он сказал, что они переночуют в его маннере, а завтра поутру пустятся в дорогу. Эмма согласилась. «Я тоже не возражала. Да из чего бы?» Но Филипп словно обезумел». Как только услышал его имя, тут же — чье имя? «Корбьера — Корбьера! — воскликнул Хью с тревогой, вглядываясь в лицо жены. — Разумеется. И его. А чье же еще? Но что в этом плохого? Он повез Эмму в Стентон-Кобальт к сестре. Я даже порадовалась за нее, видя, как все удачно складывается. Может, ты взглянул бы на это по-иному, но тебя-то не было, — К тому же Эмми, похоже, предложение его пришлось по душе, а она, в конце концов, сама себе хозяйка. Действительно, девушка была вольна поступать, как ей заблагорассудится, тем паче, что внимание Корбьера ей льстило, и она могла поехать с ним просто ради того, чтобы лишний раз почувствовать себя самостоятельной. И даже Хью, окажись он в ту пору дома, вряд ли сумел бы помешать ее отъезду а, скорее всего, не стал бы и пытаться, ведь утром он еще не подозревал его ни в чем дурном. Хью крепко обнял жену и прижался щекой к ее волосам. «Любовь моя, сердце мое, ни в чем себя не кори. Я на твоем месте поступил бы точно так же. Но сейчас мне придется поехать за ними. Не спрашивай, почему, я все расскажу потом». Мы привезем ее назад. Ничего худого с ней не случится. Значит, ей вправду грозит опасность, — дрожащим голосом прошептала Эллен. Это моя вина. Ни в чем ты не виновата. Она приняла решение, и ты не могла ее задержать. Да и причин у тебя не было. Ни о чем не тревожься. Где Констанс? Любовь моя. «Как мне не жаль оставлять тебя, но...» элен поняла, что Хью опасается причинить ей хотя бы малейшее огорчение и тем самым повредить их будущему ребенку. Это заставило ее взять себя в руки. В конце концов, она не девочка, и ей не пристало требовать от мужа, чтобы тот выплясывал вокруг нее, пренебрегая долгом. элен решительно высвободилась из объятий. «Конечно, ты должен ехать». Со мной все в порядке. И будет в порядке, можешь не беспокоиться. Поторопись. Они опередили тебя на добрых три часа, и если ты замешкаешься, Филипп может попасть в беду. Пошли кого-нибудь в замок. Пусть поскорее поднимут стражу, а я тем временем постараюсь утихомирить купца, у которого паренек позаимствовал лошадь. Чувствуя, что мужу трудно расстаться с ней, Эллен крепко поцеловала его и подтолкнула к двери. Именно в этот момент на пороге появился брат Катфаэль. «Эмма уехала с Корбьером», — сходу выпалил Хью. «Они направились в его шропширский манор. Парнишка погнался за ними. Я, понятное дело, поскочу следом. но ну, а ты оставайся здесь и позаботься об Эллин. Но Эллен увидела, что в глазах монаха вспыхнул воинственный огонь и поспешно промолвила «Мне не нужна нянька, поезжайте оба». «Я имею на это право», — сказал Катфаэль, пытаясь скрыть охватившее его возбуждение. «Аббат Радульфус возложил на меня попечение об этой девушке, так как она гостила в аббатстве, и мне кажется, я не превышу своих полномочий, если попробую помочь ей». И за стенами обители. Скажи-ка, Хью, найдется у тебя конь, Кроме твоего долговязого любимца, Серого в яблоках. Велика седлать. Уже год, как я не ездил с тобой верхом.